Средством умышленного возбуждения ее при посредстве мелких интересов, могущих причинить не длительную и серьезную боль, а лишь минутную, легкую, которую правильнее бы назвать «щекотанием воли», является карточная игра. Обычное занятие порядочного общества во всех странах. В сущности, вульгарность состоит в том, что желания преобладают в сознании человека над познавательной способностью, и это последнее становится в служебное отношение к воле. Следовательно, раз воля не нуждается в услугах познания, раз нет ни крупных, ни мелких мотивов, сознание дремлет и наступает полное отсутствие мыслей. Желание без сознания — самое низменное, что только возможно. Оно присуще всякому полену, в котором и обнаруживается в момент его падения. Состояние это и есть вульгарность. Здесь действуют лишь органы чувств, да та ничтожная доза разума, какая необходима для восприятия ощущений. Посему вульгарный человек доступен всем впечатлениям, тотчас воспринимает все, что творится вокруг. Каждый слабый звук, мельчайшие обстоятельства немедленно возбуждают, как и у зверей, его внимание. Такое состояние отражается на его лице и на всей наружности. Получается вульгарный вид, особенно отталкивающий, если, как это обычно бывает, воля, заполняющая собою все сознание, низменно, эгоистично и зла. Человек с избытком духовных сил способен живо заинтересоваться чем-либо, через посредство хотя бы одного разума, без всякого вмешательства воли. Ему это даже необходимо. Такой интерес приносит его в область совершенно чуждую страданий, в атмосферу веселой и легкой жизни богов. Жизнь остальных протекает в отупении. Их мечты и стремления все целы направлены на пошлый интерес личного благосостояния, то есть на борьбу с разными невзгодами поэтому их одолевает невыносимая скука. Как только эта цель отпадает, и они оказываются предоставлены самим себе, лишь бешеное пламя страсти способно внести известное движение в эту застывающую массу. Наоборот, человек с избытком духовных сил живет богатой мыслями жизнью, сплошь оживленной и полной значения. Достойное внимание явления интересует его, если он... Имеет время им отдаться. В себе же самом он имеет источник высших наслаждений. Импульс извне дают ему явления природы и зрелища человеческой жизни, а также разнообразнейшие творения выдающихся людей всех эпох и стран. Собственно, только он и может наслаждаться ими, так как лишь для него понятны эти творения и их ценность. Именно для него живут великие люди. К нему лишь они обращаются, тогда как остальные в качестве случайных слушателей способны усвоить разве какие-нибудь клочки их мыслей. Правда, этим у интеллигентного человека создается лишняя потребность. Потребность учиться, видеть, образовываться, размышлять. А с тем вместе и потребность в досуге. Но, как правильно сказал Вольтер, нет истинных удовольствий без истинных потребностей, а потому благодаря им, интеллигентному человеку, доступны такие наслаждения, которых не существует для других. Для большинства красота в природе и в искусстве, как бы оно ни окружало себя ею, являются тем же, чем гетера для старика. Богато одаренный человек живет в Поэтому наряду с своей личной жизнью еще вторую, а именно духовную, постепенно превращающуюся в настоящую его цель. Причем личная жизнь становится средством к этой цели, тогда как остальные люди именно это пошлое, пустое, скучное существование считают целью. Он преимущественно будет заботиться о чисто духовной жизни, которая благодаря постоянному развитию мышления и познания получит связность и все резче обрисовывающуюся целость и законченность завершающегося произведения искусства. От нее печально отличается жизнь, чисто практическая, направленная лишь на личное благосостояние, способная развиваться лишь вширь, но не вглубь и служащая целью, тогда как должна бы быть лишь средством.